Глава десятая. Занятия прошли в штатном режиме. Ничего нового я не узнал за исключением того, что все оружие, производимое на Штаели, запрещено к вывозу на Землю. Исключение делается только для службы охраны императоров. Ну да, как же? Откуда тогда у грамадян появились магические метатели, причем самой последней разработки? Хотя, думаю, такие же вопросы возникли и у тайной канцелярии. Признаюсь, было интересно посмотреть на образцы такого оружия, особенно на световые мечи, что резали металл как бумагу. Такими во время войны с пожирателями были вооружены все офицеры земли. Позднее от их производства отказались из-за дороговизны в изготовлении. Основой для них служили драгоценные камни, накапливающие магию. Причем они должны были быть большими и натуральными. Искусственные камни не подходили, потому что при передаче силы сразу разрушались. В общем, по итогу красивая и дорогая игрушка, не более. Ну и немного раздражало шипение Светы, которая, вцепившись в меня клещом, все пыталась выведать, что у меня с Мариной. Я-то успокоился, решив, что никто ничего и не заметил, но, как оказалось, зря. Под тяжелым подозрительным взглядом Светы я отделывался общими фразами в ответ на ее вопросы, скорее похожие на допрос. В конце концов мне это надоело, и я предложил ей, что если что-то не устраивает, перебраться обратно в общежитие. Ведь контроль моей личной жизни не входил в условия ее проживания в поместье. Это сразу подействовало. Она заткнулась, продолжив между тем дуться и кидать на меня красноречивые взгляды. Но мне на это было плевать с высокой горы, потому как все мысли были только о предстоящей встрече с потенциальным тестем. Не то чтобы я сильно переживал, но настраивал себя на хорошую драку. Нет, не физическую. Тут меня, скорее всего, попытаются морально сломать и подмять под себя. Хотя нет, вро, вообще не переживал. Хреном это удастся. И вообще я стал замечать, что после общения с Владом моя нервная система претерпела значительные изменения. Я стал меньше нервничать и дергаться по пустякам. У мегаметян есть хорошее слово, обозначающее отношение к жизни: кismet. Если кратко. то на все воля Бога, который предопределил твою судьбу. А этот мне ее четко выразил. Так зачем без толку переживать? Убьет, отправлюсь на перерождение с чистой совестью. Выживу, продолжу начатое. Так что я учился, впитывая мудрость наставников, шутил и слегка флиртовал с девушками, приведя их в полный восторг сменой характера и вызывая зубовыми скрежет светы и почему-то Оливии. А когда на обед заявилась меньшакова и, посмотрев на окруживший меня цветник, при всех крепко поцеловала меня в губы, столовая академии вообще взорвалась аплодисментами. Это было, конечно, неожиданно и очень приятно. В общем, самка демонстративно пометила самца, заявив всем: "Мое". Ну а я, конечно же, не был против. Это девушка моя. И точка. Когда занятия были закончены и меня уже собиравшегося уезжать перехватила Лиза. Черт, я совсем забыл, что настала пора отправляться за одеждой. Пришлось оставить огонька на стоянке и пересесть в огромного монстра, ощетинившегося торчащими во все стороны иглами магических накопителей по какому-то недоумению, названного флайером. По пути в торговый центр нас сопровождала еще парочка таких же. Интересно, а почему это Романовы обычно разрешают своей дочке свободно передвигаться без особой помпы на такси или машине Багряниных? А вот тут нас повезли прямо как вип-персон. К чему это вооружённая до зубов и бросающаяся в глаза охрана? Ладно, у богатых свои причуды. Да и по факту Лиза, как ни крути, принцесса. Распугивая прохожих и разгоняя гражданские флайеры, мы неслись по городу. Я воспользовался временным бездельем и зашёл наконец в Глиз, чтобы прочитать сообщение, помеченное им как важное. Расчитывая увидеть что-то интересное, я был несколько разочарован. От него так и не слоганцеллярии. Ваше сиятельство его императорское величество приглашает, будет рад вечером и все такое. Жмякнув на принято, я подтвердил свое согласие, которого в принципе и не требовалось. Никому в здравом уме не могло бы прийти в голову проигнорировать приглашение одного из правителей земли. К тому же являющегося родственником хранителя. Так вот мы и ехали. Я смотрел в окно. Лиза копалась в планшете, абсолютно не обращая на меня внимания. Видимо, окончательный инструктаж будет проведен непосредственно перед отправкой. И меня это полностью устраивало. К чему забивать себе голову раньше времени? Все равно ничего не запомню. Вопреки моим ожиданиям, мы не пошли в привычные мне ряды с одеждой, а свернули куда-то в сторону и пошли к неприметной двери без вывески. Без стука нам открыл мелкий гоблин. Призрительно оглядев нас с ног до головы, он не хотя постаранился пропуская внутрь. Чего изволите? Скрипуче поинтересовался он, оказавшись напротив. Комната, куда нас спустили с такой неохотой, оказалась абсолютно пуста. И давайте быстрее, у меня нет времени. Вечно ходят тут всякие и отвлекают от работы. Рядом с ним возникли, будто садкавшиеся из воздуха, еще два совсем недружелюбно настроенные гоблина, одетые как близнецы в одинаковые кожаные рубахи и штаны. Они смотрелись несколько комично. Мне даже стало интересно, им вообще не жарко что ли в таких нарядах? Чего вылопился, абразина? Тут же взвился один из них. «Глаза, что ли, лишние?» «Лиза, а чего ради мы сюда пришли?» Спросил я у девушки, незаметно поправив иглы. «Мне эти зеленые рожи еще в академии надоели, и если там я вынужден терпеть подобное хамство, то тут точно не намерен. Не думаю, что в этой конуре, больше похожей на собачью, можно найти приличную одежду. И воняет тут мерзко, и эти блохастые. Ну их, еще подцепим чего». «Ну так и вали!» Тебя сюда точно не звали мартышкой без волоса, слышишь ты, лягушка переросток. Следи за языком, а то я тебе его быстро укорачу. А селенок-то хватит. А ты хочешь проверить? В руках у гоблина возникли короткие ножи, в моих пальцах мелькнули иглы. В помещении явно потянуло приближающейся дракой. Хватит! Вмешалась наша перепалка Лиза. Мастер Тамив, нам, а точнее князю, нужна одежда для приема у императора земли. Можете помочь? Ему что ли? отозвался тот, сплевывая на пол. Пусть запрется в туалете и поможет сам себе. Только пусть потом приберет за собой и руки помоет. Я ему в уборщики не нанимался. Так, Лиза, взбесился я. Пошли отсюда, пока я не устроил геноцид гоблинов на Штаели в отдельно взятом торговом центре. Какой это нахрен мастер, если он так разговаривает с клиентами? Совсем зажрался мелкое земноводное. Но ничего, на ближайшем дворянском собрании я всем расскажу об этом и посмотрим, сколько заказов у него останется. Думаю, слова аватара-охранителя в этом мире чего-то достают. По миру пущу зеленого говнюка. Аватара, еще и хранителя? – заржал гоблин. Сам-то понял, что ляпнул ущербный. У хранителя все аватары бабы, а ты? Или ты просто уродливая баба, и я не признал в тебе человеческую самку? Или хранитель уже на мальчиков переключился и пихает свой ствол? Бум. Болтливый гоблин, сделав кувырок, впечатался в стену и сполз по ней, оставляя длинный след крови из разбитой морды. Подняв его за ногу и сверкнув глазами в сторону двух других, что уже собрались кинуться на подмогу своему мастеру, я потащил его наружу. Этот выродок меня реально достал, вот и не сдержался. А хороший джеб в морду отлично прочищает мозги. Правда, в этот раз ему заодно прочистят что-то другое. Через грязь я уже вызвал стражу, всегда дежурившую возле торгового центра. Они уже спешили к нам. Стандартная тройка демон и два ангела застыли, ожидая моих слов. Оскорбление сиятельного князя словом и делом, сказал я, швыряя им под ноги уже начавшуюся шевелиться тушку. А также прямое оскорбление офицера божественной дивизии. Наказание: сорок плетей и запрет на посещение Аштаелии. Уберите отсюда это воняющее мясо. Вот доказательство. Я перекинул им запись Глиса. Минута просмотра и воющего от страха гоблина утащило стража. Вот всегда бы они так работали, цены бы им не было. Развернувшись, я направился на выход. Пойду в том, что есть. Форма академии не лучше и не хуже любой иной одежды. Кинул я расстроенный Лизе. Хватит, сходили, блин, за покупками. Домой или в академию? Давай в академию, вздохнула она. Оттуда порталом перенесемся в поместье. Хорошо, поехали. Обратная дорога заняла у нас еще меньше времени. Я был зол и, если честно, думал, что Лиза начнет ныть ее по поводу гоблина. Но нет, она оказалась умнее, чем я думал. Нет, я понимаю, что тот, возможно, гений и все такое. Но вытирать об себя ноги я никому не позволю. Надеюсь, до зеленого дойдет, и он впредь будет умней. Хотя плевать, хамство и зло должно быть наказано. Пройдя восточное крыло центрального здания на третьем этаже, что было полностью отдано громовым, мы оказались у уже знакомых дверей ректора. Постучав и услышав "Войдите", я пропустил Лизу вперед и вошел следом. Быстро посмотрев на нас и задержав свой взгляд на мне дольше, чем на Лизе. Та чуть досадливо поморщилась, но ничего не сказала по поводу моего внешнего вида и сразу разразилась инструкциями. В общем так, Тимофей, как ты понял, отсюда ты переместишься в наше поместье, что находится на другом конце этого мира. Туда нет дорог и не добраться до него ни по воздуху, ни по земле. Чужих в нем не бывает по определению и знает о нем очень ограниченное количество людей. Да, ты можешь спросить, для чего тебя точить туда, когда можно было бы поговорить здесь. Но мой брат решил так, и я не стала спорить. К тому же ты скоро перестанешь быть нам чужим и войдешь в семью. Не буду тебя пугать, это бессмысленно, знаешь тебя. Но очень прошу, держи себя в руках. Брат вспыльчив и не привык, чтобы ему перечили. Ты сейчас разрушил его планы и выставил дураком. Поэтому можешь представить себе его состояние, но и давить на себя не давай. Почувствует, что даешь слабину, сломает. Ну что, готов? Открывайте, Наталия Николаевна. Бог не выдаст, император не съест. Улыбнулся я. Правильно, хороший настрой. Я тебе выдала суточный гостевой допуск в поместье, иначе ты там и секунду не проживешь. А теперь пошли. Ярко вспыхнув, засияла арка портала, куда сначала шмыгнула Лиза, ну а за ней и я с ректором. Вышли мы в небольшом помещении без окон с одной массивной дверью в дальнем конце. Магические светильники ярко его освещали, но смотреть было не на что. Но、ну, разве что на защитные артефакты, что сияли по его четырем углам ярко красным светом. А уж мощи в них было залито. Такие и бога на атомы разнесут. Хотя, возможно, на это и был расчет. Лиза покажет тебе твою комнату, где можно будет привести себя в порядок. До встречи еще час, так что отдыхайте. Сказав это, ректор стремительно покинула комнату. Ну что, пойдем? Девушка почему-то стала ощутимо потряхивать. Было видно, что она сильно нервничает. Сделав шаг, я крепко обнял и прижал ее к себе. Она сначала попыталась вырваться, а потом вдруг расслабилась и обняла меня в ответ. Ничего не бойся, шипнул я ей. Ничего он тебе не сделает. Я не позволю. А теперь покажи мне тут все, особенно то, что показывать нельзя. Где тут ваши страшные тайны, что скрывает поместье Громовых? Но у Казиматы всякие, где годами томятся безвольные узники, пошедшие против вашей семьи. Или сокровищница, наполненная золотом, серебром и камушками блестящими? А может тут у вас есть портал в мир полный тайн и загадочных существ? Я бы посмотрел и желательно под запись, а потом шантаж и все такое. Ну ты понимаешь. Какие казиматы? Какая сокровищница? Прыснула смехом Лиза, разом успокоившись. Простой дом, в котором мы иногда бываем. В обычное время он стоит пустым. Так что никаких тайн в нем нет. Ага, а про портал ты ничего не сказала. Значит, точно есть. Пошли его искать. Я прямо чувствую запах тайны и приключений. Ну пошли. Улыбнулась она и взяла меня за руку, потащив к двери. Итак, раз уж ты у нас и хочешь экскурсию, получи и распишись. И не ной, что тебе неинтересно. Значит, на первом этаже находится главный холл, два коридора, ведущие в разные крылья поместья, и можно выйти в подвал и в сад. Главный холл, большой зал, при входе в особняк по стенам которого идут две лестницы, ведущие на второй этаж. В самом холле три окна: одно под балкончиком, что на втором этаже, два других по разные стороны от входной двери. Правое крыло первого этажа в нем четырнадцать комнат. комнаты там разные по размеру семь комнат с одной стороны коридора семь с другой в каждой комнате что-то разное там есть санузел кухня столовая две кладовых две пустых комнаты комната со швейной машинкой ну мало ли комната с ограниченным запасом овощей что-то вроде большого холодильника в ресторанах там холодно комната с печью ну чтоб хоть немного тепло было И две библиотеки. Здесь же находится дверь, ведущая в подвал. В каждой комнате по одному окну, кроме комнаты с едой, двери в подвал, санузла, комнаты с печью. Левое крыло первого этажа. Там почти все точно так же, как и в правом, за исключением того, что в ней немного другие комнаты: санузел, ванная, библиотека, комната с фруктами, тоже типа холодильника, три пустых комнаты. Две столовых, кухня, две запертых комнаты, комната, где можно постирать белье, пустая комната, через которую можно выйти в сад. На втором этаже также два крыла. В обоих из них комнаты, также балкончик с ведущими вниз по правую и левую сторону лестницы. Левое крыло. Там десять комнат: пять с одной стороны коридора, пять с другой. Каждая комната копия другой. Правое крыло. Там все так же. Комнаты все одинаковые. В каждая из них по два окна, по два дивана, одна двухспальная кровать, ковер, шкаф, люстра на свечах. На третьем этаже также два крыла. На третий этаж ведет люк в потолке правого крыла второго этажа. Оттуда выходит вертикальная лестница, по которой можно забраться на третий этаж. Там находится медпункт, балкон, комната, холодильник с мясом. Комната с часами и библиотека. Под эти комментарии она со скоростью урагана протащила меня по всем помещениям, исключая некоторые комнаты, из которых хрился свет и слышались голоса. А где же чердак, хранящий страшные тайны громовых, и подвал с узниками? – заявил я порядком утомленный пробежкой по поместью. – Это уже в следующий раз. Надо же все подготовить. Чтобы узники были прям печальными, скандалами, желательно сильно проржавевшими. И тайны были, чтоб прям страшные. Слуг как таковых, как ты понимаешь, у нас тут нет и за всем присматривает домовой. А если уж очень надо, то их приводят из поместья Громовых. Тех, кто связан родовой клятвой и ничего не расскажет, даже если будут убивать. Впрочем, убить наших слуг достаточно проблематично. Иные и с архимагами могут спокойно схлестнуться. Немного передохнув, она посмотрела на часы, смахнула с моего пиджака несуществующую пылинку, неожиданно смокнула в щеку и открыла дверь в большую комнату, залитую светом. Что ж, пришло время встретиться с будущим тестем и посовместительству императором. Посмотрим, что он мне скажет. Надеюсь, он окажется интересным рассказчиком или сказочником. Главное, чтобы при этом был хороший конец. Усмехнувшись своей мыслям, я взял лизу под руку и храбро шагнул вперед.